И в шутку, и всерьез. Михаил Афанасьевич Булгаков. «Стальное горло». Рассказ из цикла «Записки юного врача». Итак, я остался один. Вокруг меня ноябрьская тьма, свертящимся снегом. Дом завалило, в трубах завыла. Все 24 года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что в вьюга воет только в романах. Оказалось, она воет на самом деле.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 Холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер я сидел в одной и той же позе, напившись чаю. Под левой рукой у меня лежали все руководства по оперативному акушерству. Сверху маленький додерляйн, а справа десять различных томов по оперативной хирургии с рисунками. Я кряхтел, курил, пил черный холодный чай. И вот я заснул. Отлично помню эту ночь. 29 ноября. Я проснулся от грохота в двери. Минут пять спустя я, надевая брюки, не сводил молящих глаз с божественных книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе. Уши мои стали необыкновенно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжа, чем поперечное положение младенца. Привезли ко мне в Никольский пункт-больницу в 11 часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала. «Слабая девочка, помирает. Пожалуйте, доктор, в больницу». Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная была уже освещена, и весь состав моих помощников ждал меня уже одетый и в халатах. Это были фельдшер Демьян Лукич, молодой еще, но очень способный человек, и две опытных акушерки, Анна Николаевна и Пелагея Ивановна. Я же был всего лишь 24-летним врачом, два месяца назад выпущенным и назначенным заведовать Никольской больницей. Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она, как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено. Она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, Я увидел девочку лет трех. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз. Забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей. Волосы сами от природы вьются в крупные кольца цвета спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась над ней ее глаз, и я понял, что это страх. Ей нечем было дышать. «Она умрет через час», — подумал я совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось. Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно, и, главное, одновременно с акушерками. Они-то были опытны. У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо. «Сколько дней девочка больна?» — спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала. «Пятый день!» «Пятый!» — сказала мать и сухими глазами глубоко посмотрела на меня. «Дифтерийный круп!» — сквозь зубы сказал я фельдшеру, а матери сказал, «Ты о чем же думала? О чем думала?» И в это время раздался сзади меня плаксивый голос. «Пятый, батюшка, пятый!» Я обернулся и увидел бесшумную круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если бы этих бабок вообще на свете не было!» — подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал, «Ты, бабка, замолчи, мешаешь!» Матери же повторил. «Ну так о чем ты думала? Пять дней, а?» Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мной на колени. «Дай ей капель», — сказала она и стукнулась лбом в пол. «Удавлюсь я, если она помрет». «Встанься и минуточку», — ответил я, «а то я с тобой разговаривать не стану». Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девочку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал, «Так они все делают. Народ!» Усы у него при этом скривились на бок. «Что ж значит? Помрет она?» Глядя на меня, как мне показалось с черной яростью, спросила мать. «Помрет», — негромко и твердо сказал я. Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом. «Дай ей! Помоги! Капель дай!» Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд. «Каких же я капель дам? Посоветуй!» Девочка задыхается. Ей уже горло забило. Ты пять дней морила девчонку в пятнадцати верстах от меня. А теперь что прикажешь делать? «Тебе лучше знать, батюшка!» Заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом. И я ее сразу возненавидел. «Замолчи!» — сказал ей, и, обратившись к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее не выходил уже голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы молнии девочки в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, рваное.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 «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку!» — оговорил иное. «Ну, скорей! скорее соглашайтесь! Соглашайтесь! Ведь у нее уже ногти синеют!» «Нет! Нет! Ну что же, уведите их в палату, пускай там сидят!» Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщин и свист девочки. Фельдшер тотчас вернулся и сказал, «Соглашаются!» Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно.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 а моего согласия нету, нету, каплями согласно лечить, а горло резать не дам. Бабку эту вон!» — закричал я и в запальчивости добавил. «Ты сама глупая баба, сама, а та вот именно умная, и вообще никто тебя не спрашивает, вон ее!» Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты. «Готово!» — вдруг сказал фельдшер. «Мы вошли в малую операционную, и я, как сквозь завесу,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 Персонал, я, элитка, девочка. Она голенькая сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ее вымыли, смазали йодом, и я взял нож, при этом подумал, что я делаю. Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикально черту по пухлому белому горлу. Не выступила ни единой капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила межраздавшейся кожей. Опять не кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась.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 Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный, глупо и в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать. Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок, и одна из них мне сказала. — Ну и блестяще же вы сделали, доктор, операцию. Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно из-под глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью.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 и сейчас же перестал видеть что бы то ни было. Заснул и даже снов не видел. Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и было уже кое-что страшнее Литкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с каждым днем. И как-то в новом уже году вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку, закутанную как тумбочка, девчонку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся, узнал. А, Литка, ну что? Да хорошо все. Литки распутали горло, она одичилась и боялась, но все же мне удалось поднять подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных отшвов. Все в порядке, сказал я. Можете больше не приезжать. Благодарю вас, доктор. Спасибо, сказала мать, а Литке велела: скажи дяденьке спасибо. Но Литка не желала мне ничего говорить.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 специально ездит в эту деревню глядеть на нее вот вам и слава доктор поздравляю так и живет с остальным осведомился я так и живет ну а вы доктор молодец и хладнокровно так делаете прелесть М -м да я знаете ли никогда не волнуюсь сказал я неизвестно зачем но почувствовал что от усталости даже устыдиться не могу только глаза отвел в сторону попрощался и ушел к себе Крупный снег шел, все застилая, фонарь горел, и дом мой был одинок, спокоен и важен. И я, когда шел, хотел одного — спать. Конец рассказа. Рубрика «И в шутку, и всерьез» была последней в четвертом номере дайджеста «Искусство быть здоровым» за 2014 год. Декабрь 2014 года. Составитель, заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова. До новых встреч!